Пятнадцатое. Сэм. Ава — хорошая модель. Она послушно сидит без движения, обратив лицо к свету под лучшим углом. И все же я не могу передать глаза так, как хочу. Совсем не могу прочесть их выражение Наконец я вздыхаю и открепляю блокнот от Мольберта. Раздается шлепок, и Ава вздрагивает, глубоко вздыхает. Разминает плечи и бросает взгляд на часы. Глаза округляются. «Ты только взгляни на время. Срочно за работу!» Я смотрю ей за спину, где висят настенные часы, и тоже удивляюсь. Пролетело два часа. Если погружаюсь в рисунок, перестаю замечать время. «Прости, что заставила тебя так долго сидеть без движения, извиняюсь я. Надо было попросить перерыв». Она пожимает плечами. Я и не заметила. Наверное, уснула с открытыми глазами. «Плохо спала вчера. И я. Что-нибудь снилось? Вчера или сейчас?» «Сейчас», — беглая улыбка. «Не помню», — отвечает Ава, — «но я не верю. Можно посмотреть?» «Пожалуй. Мне не нравится, как вышло». Она подходит, смотрит на рисунок и открывает рот от изумления. «Ничего себе! Да это же я!» Я перевожу взгляд с нарисованной Авы на живую и понимаю ее восторг. Я сохранила точность деталей, но вовсе не такой я хотела ее передать. Почему тебе не нравится? Сложно объяснить. Похоже на тебя, отражает внешне, но внутреннее не передает. Не понимаю, мне кажется, вышло изумительно. Она возвращается к книгам, вытаскивает листок бумаги и, помахав им, говорит. Теперь я покажу тебе, что такое «не получилось». Я беру рисунок. Это мои глаза, но изображены по отдельности. Один смотрит направо, а другой, полускрытый ресницами, вниз. Пропорции и впрямь гуляют. И в отличие от моих рисунков, реальность отображена лишь отдаленно, но выглядит интересно. «Почему именно глаза?» Она пожимает плечами. «Не знаю, ты сказала выбрать часть лица, и мне понравились глаза». Скорее абстракция, чем рисунок, но если ты этого и добивалась, то неплохо. Если же хочешь получить более реалистичное изображение, думай о нем с точки зрения математики, дели на части. Тебе ведь нравится математика? Каким образом? На примере моего глаза. В какой части радужки находится зрачок? Нужно изучать детали и соблюдать пропорции. Или просто сказать, что это абстракция. Я смеюсь. «Именно. Хочешь поменяться?» «Правда? Я могу забрать свой портрет?» «Конечно. Забирай, я нарисую другой. Отдам папе. Спасибо. Держи. Давай подпишем свои рисунки. По-моему, так делают все художники. Мы пишем инициалы под своими рисунками, и она вновь принимается разглядывать свой портрет. «Ты очень талантливая. Я пожимаю плечами». «Просто мне нравится рисовать». «Всегда нравилось, но это всего лишь вымысел. Ничего общего с...» Я помолчала. «Реальностью. Я обвожу рукой комнату. Конечно, все это намеренная выдумка, но теперь мне хочется рисовать жизнь, только не выходит отображать ее так, как хочется. Если тебе скучно на обычных занятиях, почему не пытаешься уделять больше времени рисованию? Ты можешь добиться выдающихся успехов, Я неуютно обхватила себя руками. «А что, если я не хочу этого? Почему?» «Не все такие целеустремленные, как ты. Почему ты так стараешься в школе? Я хочу поступить в хороший университет, получить хорошую работу. Мне ничего не поднесут на блюдечке», — она прикусила губу. «Прости, я не то имела в виду. Все нормально, — говорю я, — но это не так». «Правда, больно колят, но не все могут жить так увлеченно. Но ведь вся эта комната — доказательство твоего таланта. Совершенно ясно, что тебе нравится рисовать. Я видела тебя за работой. Ты увлекаешься настолько, что забываешь о времени. Хочешь того или нет, но ты художник. Почему бы не стать великим?» Она говорит, в глазах ее загорается нечто новое. Именно этого не хватало моему рисунку. Вот что я отчаянно пыталась ухватить. Но вероятнее всего, как и в прошлый раз, не успею достать блокнот, оно исчезнет. Я просто покачала головой. «Слушай, я не могу связно объяснить, но не представляю для себя никакого потом, особенно в последнее время. И тебе хватает сейчас?» «Иногда», — отвечаю я, — но говорю неправду и чувствую раздражение, из-за нее я думаю о том, что все время пытаюсь гнать прочь. Но не успела я ничего сказать, у Авы зазвонил телефон, она достала его, но тут же зазвонил и мой.